Кира Уайт. Возмездие. Глава 1. Крышка гроба опускается абсолютно бесшумно. Картер, стоящий в паре шагов справа, наблюдает за тем, как наполированная полированную деревянную поверхность ложится напряженная ладонь старшего брата. Таким способом Кеннет молчаливо прощается с дочерью. Картер смотрит на гроб, но мысли его вовсе не о девушке, лежащей внутри. Они против воли, стремятся далеко отсюда, и Картер ничего не может с этим сделать. Кеннет в последний раз проводит рукой по крышке, отступает в сторону и безэмоционально кивает. В этот же момент один из его людей приводит механизм в действие. Несколько секунд, и групп скрывается в печи, после чего ее дверца закрывается с тихим щелчком, знаменующим завершение короткого жизненного пути Марлин. Некоторое время в помещении царит тишина, пока не раздаётся рёв пламени, и под его мощным напором исчезает важнейшая часть жизни Кеннета. Картер видит, как напрягаются плечи брата, но на лице не дергается ни единый мускул. С той ночи, два дня назад, Кеннет проявил эмоции всего дважды. Когда в ярости ворвался в гараж и начал палить по удаляющейся машине с беглянками, Картеру едва удалось осмирить, готового крушить всё вокруг старшего брата, а потом не пустить его в погоню, ведь от ворот прибежал запыхавшийся Патрик и сообщил, что на них надвигается пылевая буря. Если бы не это, Картер сам отправился бы за Эмили, но случай распорядился по-другому. Выехать за пределы защитных стен в ближайшее время было бы равно самоубийству. Потратив многие часы за размышлениями о случившемся, Картер неизменно приходил к одному и тому же выводу. То, что все обернулось таким образом, было к лучшему. После того, как Картеру удалось успокоить разгневанного брата, глава Эскамбии вернулся в тот злосчастный коридор к бездыханному телу дочери, которая казалась ему невероятно бледным и маленьким. Стоя над убитой марлин, лежащей в луже собственной крови, Кеннет не мог поверить в то, что допустил произошедшее. Он поднял тело, отнёс его в морг и, не видя дороги, направился в свой кабинет. Там он будто пришёл в себя и проявил эмоции во второй раз, Кеннет в пух и прах разнес помещение. Ни одного целого монитора не осталось, как и мебели. С тех пор глава из Камбии ведёт себя так, будто ничего не произошло. Через пару часов после того, как Эмили и Джорджия сбежали, а Картер уладил самые важные дела, что не терпели отлагательств. Он нашел ноутбук, чтобы подключиться к сети видеонаблюдения и посмотреть записи с камер. Но ничего интересного на них не обнаружил. Ведь в коридоре, где встретились Марлин и Эмили, Камер не оказалось. Картер увидел только, как Эмили зашла в лифт, спустилась на уровень с лаборатории, вышла и столкнулась с Марлин. После этого створки закрылись. В лаборатории Эмили объявилась спустя несколько минут, где угрожала Ники пистолетом. Его, Картера, пистолетом. Воспоминания Картера прерывают шипение рации из кармана Кеннета. Брат достает прибор, зажимает кнопку и, продолжая неотрывно смотреть на закрытую дверцу, за которой неистово ревет пламя, произносит холодным тоном. «Слушаю. Мистер Стрэндж, это Патрик», сообщает караульный ворот. «Докладывай», распоряжается Кеннет, по-прежнему не глядя на рацию. «Отряд Роланда вернулся несколько минут назад», Чистит Патрик. «Как вы и просили, я отправил его в ваш кабинет». «Отлично. Что-то еще? «Нет, сэр». «Конец связи». Кеннет убирает рацию обратно в карман и разворачивается, чтобы покинуть крематорий. На секунду их с Картером взгляды пересекаются, Кеннет едва заметно кивает, и братья друг за другом выходят из помещения, чтобы тут же направиться к лифту, а из него в кабинет старшего Стрэнджа. Комната Кеннета встречает их полумраком. На новом столе горит одинокая лампа, а перед ним уже ожидает Роланд, один из приближенных к главе Эскамбии. Картер мельком оглядывает помещение. Темнота не скрывает от него ужасное состояние предметов, разбитых братом. Мебель вынесли и заменили, но мониторы никуда не делись. Кеннет обходит стол на не садится. Пару секунд смотрит на остановившегося рядом с Роландом Картера, а потом и на самого командира отряда, что был отправлен на поиски беглянок, спустя долгие два дня, сразу после того, как улеглась буря. «Какие новости?» — ровным тоном спрашивает Кеннет, сохраняя выражение лица нейтральным. «Мы нашли внедорожник Картера», — тут же отвечает Роланд. Он лежал на боку метрах в пятидесяти от портала. Мои люди отбуксировали его в гараж, потому что заводиться двигатель не пожелал. Хотя в этом нет ничего необычного после такой-то мощной полевой атаки. «Беглянки», — уточняет Кеннет. Роланд разводит руками. «Ни следа, ни тел, ни останков. Думаю, ему удалось уйти через портал». Кеннет не меняется в лице, лишь задумчиво постукивает пару раз костяшками пальцев по столешнице и кивает. «Понял». «Можешь быть свободен». Роланд тут же разворачивается и молча покидает кабинет, оставляя братьев наедине. Некоторое время они молчат, думая каждый о своем Картер опускает руку в карман брюк и нащупывает кулон, идентичный тому, что он сделал для Эмили. Сейчас Кристалл отзывается холодом, что неудивительно, учитывая, какое расстояние их разделяет. Картер ловит себя на том, что испытывает облегчение. Эмили и Джо повезло не попасть под самый мощный удар стихии. Если Роланд и его люди не нашли тел, значит, девушки сумели вернуться в свой мир до того, как буря набрала максимальную силу, и, скорее всего, сейчас обе находятся в безопасности. Несмотря на то, что натворила Эмили, Картер рад, что она жива. А сейчас пришло время позаботиться о другом, поэтому он отодвигает мысли об Эмили и обращается к брату. «Кеннет, я и мои люди готовы. Через час мы уедем». Старший Стрэндж испытующе смотрит на брата, потирает шрам на щеке костяшками пальцев и спрашивает, сохраняя бесстрастное выражение лица. "Пойдешь за ней?» Картер подавляет вздох. «Нет», — заявляет он, уверенно глядя в темные глаза брата. Как бы ему не хотелось отправиться за Эмили, он не станет этого делать. Во-первых, его дом нуждается в спасении. Это важнее, чем прихоти одного человека. А во-вторых, всем им необходимо остыть, Два дня — слишком короткий срок. Нужно найти тех, кто разберется с записями Джорджии, а потом отправиться на охоту за главной самкой. По пути мы заглянем в пару ближайших округов, а сразу после выйдем на охоту. Займешься остальными округами, отправишь туда отряды». Кеннет задумчиво оглядывает брата, удивляясь тому факту, что он все еще не бросился на поиски девчонки. Судя по его поведению в последние недели, Она каким-то образом смогла стать ему дороже, чем кто-либо до нее, И брату все равно, что она натворила. «Ты ведь знаешь, что это бесполезно, да?» Холодно уточняет Кеннет, после чего в его глазах появляется злость. «Твоя девчонка все уничтожила. Эмили здесь ни при чём», — говорит Картер, хотя знает, что это не совсем так. Но винить ее во всех бедах он не собирается. Кеннет качает головой и горько смеется. «Она затмила тебе разум, брат. Девчонка украла единственный шанс на спасение нашего мира. У нас ограниченные сроки до того, как Хакатурии созданные ими портала уничтожат здесь все. Если ситуация будет развиваться в том же темпе, ресурсов не хватит даже на несколько месяцев. Но сейчас мне на это наплевать. Кеннет делает шаг вперед, упирается в стол, тяжело смотрит на брата и произносит, четко проговаривая каждое слово. Она убила мою дочь. Картер понимает, что сейчас Кеннет не примет никаких доводов разума, но все равно считает нужным сообщить. Эмили никогда не проявляет агрессию первой. Кеннет смотрит на младшего брата с таким видом, будто не может понять смысла сказанных слов. «Ты серьезно? спрашивает он. «Будешь защищать ее после того, как она застрелила Марлин?» Безусловно, Картер любил племянницу. Когда-то. Его чувства к ней остыли еще несколько лет назад, когда он раскусил ее притворство. «Ты застрелил отца Эмили у нее на глазах?» — напоминает Картер, чем еще сильнее злит Кеннета. «На чьей ты стороне?» Понизив голос, интересуется старший Стрэндж и слегка склоняется над столом. Картер вздыхает. «Мы зря теряем время», — вместо ответа говорит он. «Меня не будет минимум пару недель. Отдохни, Кеннет. Дай себе время на скорбь. «А еще разошли людей по соседним округам. Нам нужен тот, кто расшифрует записи Джорджа и Купер. После того, как я вернусь, решим, что делать дальше». Несколько долгих мгновений Кеннет сверлит брата немигающим взглядом, потом медленно кивает. «Удачи в поисках». Вполне искренне произносит он, но мыслями уносится далеко отсюда, выстраивая цепочку своих дальнейших действий. Картер выходит из кабинета брата и с тяжелым сердцем отправляется на поиски Ники и остальных. Как бы ни был прав Кеннет, и как бы Картеру не хотелось сесть в машину и отправиться к порталу прямо сейчас, еще не время. В первую очередь нужно спасти свой дом, а уже потом он найдет её. Эмили в безопасности, со своими людьми. Это главное. Остальные вопросы, касающиеся девушки, плотно засевшие в его голове, Картер решит позже. над тем временем садится за стол открывает ящик достает оттуда бутылку виски и бокал налив янтарную жидкость он одним махом выпивает ее и сразу же наливает еще но в этот раз не спешит осушать бокал его мысли заняты семейством грант отец активировал бомбу замедленного действия вместо того чтобы уничтожить ее за это он поплатился жизнью а дочь Кеннет с такой силой стискивает пальцами стекло, что удивительно, как бокал не разлетается в дребезги. Если она думает, что избежала возмездия, то сильно ошибается. Кеннет достает из кармана рацию и вновь вызывает в свой кабинет Роланда. Разговаривать с ним при картере он не собирался, поэтому пришлось его отпустить. Но Стрэнджу всё равно, что Роланд, скорее всего, даже не успел добраться до комнаты. Отдохнуть в ближайшие несколько дней ему не суждено. ведь у Кеннета есть для него задание. Роланд вновь оказывается перед главой Скамбии уже через несколько минут. «В чем дело?» — спрашивает он, в открытую глядя на Кеннета. «Их дружба длится так долго, что захватывает жизнь из мира до, поэтому Кеннет не придает значения столь понебратскому отношению, которое не простил бы никому другому, кроме Картера, разумеется. У меня для тебя задание. Какое?» — уточняет Роланд, внутренне подбираясь. Собирая отряд и отправляйся на вышку. Нужно передать сообщение в восход. Есть предложение для Алвина. Оно ему понравится». Кеннет мрачно усмехается. «Пока он не может уйти, чтобы заняться этим вопросом самостоятельно. Пока. Если у Алвина ничего не выйдет, а Картер не найдет способ вытащить их мир из стремительного надвигающегося ада, Кеннет сам вступит в игру».